Глава 24. Маленький отряд, возглавляемый кимерийцем, упорно двигался вперед под палящими лучами солнца. Кон уверенно вел путешественников через пустыню, доверяясь своему безошибочному чутью варвара. Позади остались долгие мили пройденного пути. Каменное крошево сменилось морем красноватого песка, ставшего таким за долгие столетия воздействия безжалостного светила. Путники остановились на одной из дюн. Перед ними до самого горизонта простирался безбрежный песчаный океан с колышущимися барханами вместо волн. «Отсюда начинается истинная пустыня», – сказал варвар. «Конечно, любой обычный караван пересекал бы ее в ночное время. Но мы должны спешить, а не думать о неудобствах. Советую расходовать воду экономно. Я сомневаюсь, что до самых предгорий встретится какой-либо источник». Зеландра, согнувшись в седле, покопалась в багаже и извлекла на свет скрученный в трубу пожелтевший пергамент. Волшебница развернула свиток и показала Конону. «Вот старинная карта этой части стигии», – объяснила она. «Я достал ее из своей библиотеки перед отъездом. Она относится ко дням древней стигии и показывает птион вместе с окрестностями. Я сомневалась, что от карты будет много проку, но изучая ее, обратила внимание на изображение оазиса на востоке». Как ты думаешь, он еще сохранился? Варвар искоса взглянул на карту и потер глаза. Может быть, я что-то слышал о заброшенном оазисе посреди этой пустыни, хотя не уверен, что кто-либо видел его воочию. Эту часть мира путешественники стараются избегать, кроме тех, кому надо сохранять тайну облужданий в песках. С этими словами Конон направил своего верблюда вперед. За ним потянулись и остальные, начав спуск зыбкого бархана. Ниса поправила капюшон на взъерошенной голове. «Как путешественники не боятся сгинуть среди песков, ведь здесь нет никаких дорог. Может, они ночью ориентируются по звездам?» – спросила девушка. «Они боятся заблудиться, боятся жары и отсутствия воды, но больше всего дремлющего колдовства мертвого города где она. «Эти места, как говорят, прокляты!» «Мы находимся вовсе не по соседству с Тейоном», ставила Зиландра. «Его руины довольно далеко отсюда. Меня удивляет твое варварское суеверие, Конан. Эти пески не более прокляты, чем травянистые холмы Шема». Кемеритс не ответил. Его синие глаза тревожно блестели на бронзовом лице, когда он сматривался в горизонт. Меж тем солнце поднялось высоко и замерло в зените, словно горящий факел. Верблюды монотонно передвигали ноги по жгучим дюнам, только фырканием выражая иногда недовольство возложенной на них миссии. Ниса последовала примеру Конана и полностью закуталась в плащ, чтобы не открывать ни дюйма кожи на показ беспощадному солнцу. Прикрыв глаза от яркого света, она устроилась поудобнее в седле и постаралась дремнуть. Покачиваясь на верблюжьей спине, молодая женщина почти представила себя вновь на палубе судна Тимотена. Возгло Зеландры заставило Нису стрепенуться и скинуть покрывало сонного забвения. — Смотрите, там вдали пальмы! — волшебница приподнялась в стременах. — Конан, это тот самый оазис? Варвар натянул узду, поворачивая верблюда к Зеландре. Рядом уже находился Энкших, который энергично махал рукой в сторону юго-востока, туда, где в дымке мерцало изумрудное пятно. «Вряд ли», – не согласился Конан. «Судя по вашей карте, его тут быть не должно». «Ну хорошо», – сказала Зеландра с некоторым раздражением. Едва ли следовало ожидать, что оазис находится точно в том самом месте спустя столько столетий. Так или иначе, но нам нужно пополнить запас воды, а небольшой отдых в тени пальм пойдет всем на пользу. Кемерец не нашел слов для возражений, и путешественники погнали верблюдов к пальмам, колышущимся вдалеке, как языки зеленого пламени на лице пустыни. Верблюд Конона, преодолевая очередной песчаный холм, внезапно споткнулся. Варвар нахмурился. В отличие от своих цивилизованных спутников, северянин всегда доверял собственным инстинктам и обращал внимание на различные знаки и предостережения. Сейчас в его душу закралась смутная тревога. При продвижении вперед ландшафт изменился. Дюны сгладились, песок стал более плотным и хрустел под копытами. Конан разглядывал оазис, приблизившийся достаточно для того, чтобы различить лениво колеблющиеся пальмы и заросли сочной растительности, предвещающие встречу с водоемом. Варвар поводил носом по сторонам, раздувая ноздри. «Что-то тут не так!» – сказал он. «Оазис выглядит цветущим!» «Но я не чувствую признаков воды!» «Радифтар, Конан! Сколько можно предаваться дремучим предрассудкам?» Зеландра казала сердитой. Пти он слишком далеко! Этот оазис на нашем пути – дар богов, которые мы не должны отвергать!» Порыв ветра обдал лица путешественников горячим дыханием, заставляя щурить глаза. Хотя на безоблачном небе солнце сияло ослепительно ярко и освещало окружающий пейзаж превосходно, но границы оазиса выглядели размытыми. Конон сквозь полуопущенные веки успел заметить это странное явление. Кроме того, он обнаружил, что по мере приближения к оазису песок становится все более твердым, напоминая скорее стекло или лед. Варвар натянул поводья и поднял руку, делая знак остановиться. Оазис внезапно исчез. Там, где только что колыхались пальмы, появился огромный темный камень конической формы. Его глубокий серый оттенок создавал резкий контраст с тонами охры окружающей пустыни. Песок вокруг конуса спекся в стекловидную массу со спиральным рисунком. Камень напоминал злобного паука, сидящего в центре паутины из расплавленного песка. Через мгновение из серой глыбы в небо взметнулся столб белого пламени. У женщин вырвался крик ужаса. Верблюды взревели и заметались. Воздух нагревался с ужасающей быстротой. Конан выпустил поводья и спрыгнул на землю. «Спасайтесь!» – зарычал он. «Это колдовство!» Жар усилился невероятно, выжигая глаза и иссушая кожу. Энших и Ниса никак не могли совладать с обезумевшими животными. Конан увидел, как выпало из седла Зиландра и покатилось прямо к ложному оазису. «Немедленно слезайте!» – задыхаясь, прокричал варвар. «Бросайте верблюдов и бегите! Иначе и жаритесь в собственном соку!» Пока Ниса и Хитаяц неловко суетились, Конун бросился на помощь Зиландре. Дыхание белого огня заполонило все вокруг, опаляя губы и обжигая легкие. Кемериец, подбежавший к волшебнице, увидел, как тлеет рукав ее бурнуса, а на открытой коже появляются волдыри. «Нет, нет!» – закричала Зиландра, отталкивая протянутую руку Конона. «Столб пока далеко от меня, я должна остановить это!» Она встала на колени и простерла руки пылающим небесам. «Дар Аштетла Итакья!» – вознес ее голос. «Брайкал Итакья в таги!» Небо тут же потеряло большую часть своего блеска и жар заметно уменьшился. Конан отбросил назад капюшон и замотал головой. Зловоние от ткани заполнило горячий воздух. Энг подвернувши ногу при спрыгивании с верблюда, похромал к хозяйке. Китай зачем-то обнажил свой итаган, как будто лезвие могло защитить Зеландру от колдовского пламени. Ниса так и осталась в седле и все пыталась успокоить животное. Тем временем над серым камнем образовался полупрозрачный купол, сотканный из голубого свечения, поглощающего остатки раскаленного воздуха. Зловещий конус дрогнул и бесследно пропал. «Что это было? Во имя всех богов!» – всклипнула Ниса. Она наконец спустилась с верблюда и, шатаясь, подошла к конону. Варвар пытался очистить свой плащ от угольков, тлеющих в разных местах. «Своего рода волшебный страж!» – пророкотал он. Хотел спалить нас, как насекомых над костром. Вовремя Зеландра прибегла к магии. Если бы не она, быть на всем грудой обугленных костей. «Может быть, это оружие Этранфала?» – спросила девушка. «Нет!» – отозвалась волшебница. Это древнее зло и очень голодное. Его голос дрожал. Я всего лишь держал его на некоторое время, но не навсегда. Наша единственная надежда на то, что оно устанет и прекратит сопротивляться моему колдовству. Тогда мы сможем удалиться. Так что же это такое, повторила Ниса. Что оно хочет от нас? Зеландра не ответила. Она закрыла глаза и погрузилась в глубокую медитацию. Энгших преклонил колени возле госпожи и положил ладони на ее хрупкие плечи. Я не могу сказать, какая природа у этого нечто, сказал Конун но точно знаю, что оно жаждет нашей смерти. Вот, смотри!» Взгляд Нисы проследовал за пальцем варвара, и девушке открылось ужасное зрелище. В двадцати шагах от путешественников под голубым куполом, где недавно находилась темная глыба, лежала гора почерневших костей на половину плавленных песок. Зубчатые ребра верблюдов смешались с человеческими костями. Чуть в стороне возвышалась пирамида обугленных черепов. Это отвратительное существо соблазняет путников видами мнимого оазиса, чтобы убить и высосать души. "Но почему?» – истерично выкрикнула Ниса. «В чем причина такой жестокости?» Просто оно хочет есть, произнесла Зеландра, не открывая глаз. Ее лицо было напряжено. Для этого требуется сжечь тела и освободить души. Мое сопротивление раздразнило существо. И несмотря на то, что камень исчез, оно находится рядом и наблюдает. От этих слов по спине Кимирийца побежали мурашки. Он с опаской повернулся в сторону защитного купола и увидел, что какой-то белес из густок поднялся над ним. Он походил на призрак и не имел четких очертаний. Его края слабо колыхались, а в середине что-то пульсировало. Коун понял, что древний демон готовит новую атаку. В воздухе над куполом появились короткие вспышки белого света. Вновь зародившийся огонь пытался прорваться через барьер. «Ой, Штар, это существо слишком сильно», – простонала Зеландра. «Я слышу его мысли, в них только голод и ненависть». Призрачный сгусток запульсировал сильнее и начал раздуваться. Синий купол, наоборот, съежился и потускнел. Лица путешественников обдала жаром. «Проклятье!» – закричала Зеландра, заламывая руки. «Демон хочет забрать нас всех! Энгших! Подай мне немедленно, лотос!» Хитаец послушно отстегнул шкатулку от пояса волшебницы. Открыв крышку, он зачерпнул ракушкой немного зеленого порошка и высыпал в открытый рот хозяйки. — Дергета! — выдохнула Зиландра. На ее дрожащих губах заиграла жуткая улыбка. Ужасный фантом на миг замер. — Что, тварь, испугалась? — облизнула зеленые губы госпожа Зиландра. Ее голос стал спокойным и уверенным. «Не приходилось встречать такого противника, не так ли?» Призрачный сгусток бешено завертелся на месте волчком, выстреливая в небо порции искр. Защитный барьер неумолимо таял, и на людях задымилась одежда. Ниса отчаянно скрикнула и упала на колени, закрывая руками голову. «Не может быть! Я не могу удержать его!» Может покочевать тварь холодной сталью. Он вытянул из носаны ятаган и присел на корточки рядом с волшебницей. Его синие глаза горели отчаянной решимостью. Несколько хороших ударов рассеет его на пару мгновений, но не убьют. Его вообще невозможно уничтожить обычным оружием. Не делай глупостей. Лицо Зеландры искажало гримаса напряжения. Она из последних сил сдерживала натиск демона. Конан молча поднялся, подошел к перепуганному верблюду и сорвал с его спины бурдюк с водой. Разорвав руками кожу, кемерийц вылил все содержимое на голову и одежду. От бурнуса повалил пар, нагретая ткань быстро впитала влагу сошел с ума!» Заплакала Ниса, цепляясь за рукав варвара, но он решительно отбросил ее руки прочь. «Это единственный шанс! Я отвлеку его, а вы попытайтесь бежать!» Не сказав более ничего, Кемерей цернился вперед и перепрыгнул истончившийся барьер. Он почувствовал, как тысячи холодных игл впиваются в его тело, словно варвар очутился в центре ледяного водопада. Столб белого света двинулся навстречу смельчаку. Квозь его оболочку северянин смог разглядеть воспаленными глазами темное тело твари, похожее на грубое каменное изваяние. Демон возвышался над конуном, как скала над мышью но не спешил нападать, он будто с удивлением изучал крошечного человечка, посмевшего бросить ему вызов. Рядом с демоном легкие человека разрывались от раскаленного воздуха. Конан слышал шипение, исходящее от его бурнуса и чувствовал запах обгоревших волос. Рукояти Итагана обжигало руку. Издав дикий крик, который прозвучал как хриплый стон, тимириец набросился на тварь. Лезвие клинка легко прошло через призрачное тело, оставив за собой светящийся след, но не причинило заметного вреда темной сущности. Однако температура все же несколько понизилась, хотя Конан это едва заметил. Он наносил удары со всех сторон и демон начал уменьшаться, пока не стал ростом только вдвое выше варвара. Тварь потянулась к кемерийцу и плюнула огнем. Он успел пригнуться и откатиться в сторону. Кувыркаясь, он увидел, что защитный купол вновь вырос и окреп. До него донеслись возбужденные крики товарищей, и он понял, что Зеландра тоже не теряла времени даром. Белое пламя, окружающее фигуру демона, почти спало, и варвар, быстро скачив на ноги, принялся изо всех сил рубить вязкое тело существа. Он отвлекал тварь на себя, давая Зеландре свободу творить заклинания. Внезапно все кончилось. Древняя тварь превратилась в серый камень, издающий слабое мерцание. Жар спал настолько, что дыхание пустыни казалось вечерней прохладой. Конун без сил плюхнулся прямо на песчаную корку и уставился вдаль воспаленными, покрасневшими глазами. «Еще не все!» Голос Зиландры звонко прозвучал среди наступившей тишины. «Его нужно заковать, иначе он соберет силы и станет еще опаснее!» Конан повернул голову и устало посмотрел в сторону камня, куда указывал перст волшебницы. У его подножья лежал плоский диск с вырезанными на нем письменами. «Подними его, не бойся!» приказала Зеландра. Кимирису совсем не хотелось дотрагиваться до магического предмета, но он все же повиновался. Подняв диск распухшими пальцами, варвар отнес его волшебнице. Как только круглая пластина перекочевала в руки Зеландры, раздался раскат грома. Мерцающее тело существа конвульсивно содрогнулось и замерло. Конан обернулся и увидел, что вокруг застывшего камня пошли трещины. Земля разверзлась и приняла в свое чрево поверженную тварь вместе с грудой обугленных костей. Яма тут же затянулась коркой испекшегося песка, образуя ровную поверхность. О былом присутствии демона не напоминало более ничего. Конан даже не поленился встать на четвереньки и ощупать гладкое место без малейшего признака стыков и швов. Ниса и Китаец последовали его примеру, но и они находили повсюду только спекшийся песок. «Теперь отойдите», – сказала Зеландра, – «я наложу на него магические оковы». Волшебница забормотала заклинание, водя пальцем по рунам диска. Закончив, она бросила его на то место, где исчезла древняя тварь. Раздался высокий звук, от которого заложило уши. Пластина засияла чистым светом и превратилась в выпуклую крышку небесно-голубого цвета посреди желтоватой остекленевшей массы. Зеландра подошла к спутникам с усталой, но торжествующей улыбкой. Примите поздравления, друзья мои! Нам удалось одолеть демона, который находился здесь со времен Ахерона и был поставлен магами из Птейона охранять рубежи древней стигии. Она сжимала серебряную шкатулку с изумрудным лотосом и энергично жестикулировала ей. Наш варварский друг снова оказался прав. Мы должны прекратить недооценивать его чутье. Что же касается демонического существа, в другое время я бы с удовольствием изучила все его способности, которым без малого 30 столетий. Кон снял свой почерневший бурнус, обнажая опаленную плоть. Молча он стал рыться в тюках в поисках новой одежды. Бросив мимолетный взгляд на Эншиха, Варвар позволил себе широко улыбнуться. Китаец потерял свой тюрбан, когда сваливался с верблюда, и теперь его лысина приобрела багровый оттенок, и ее украшали многочисленные пузыри. От его золотистого халата остались жалкие лохмотья. Он заметил внимание к себе со стороны кимирийца и скорбно провел пятерней по обожженной голове. «Он не сможет теперь выбраться», – осторожно спросила Ниса. «Нет, дитя мое», – ответила Зеландра торжественно, – «моя сила запечатала демона надежно, и только я могу освободить его, если сочту целесообразным». «Я соединила древний диск, подчиняющий эту тварь, со своим колдовством, поэтому можешь не волноваться относительно его персоны». «Эй, Конан», – обратилась она к кемерийцу, – «не хочешь ли попробовать снять с демона крышку?» Я вам верю, сказал Конун сухо, продолжая поиски. Но однажды у существа получилось бросить печать. В голосе Нисы чувствовалось сомнение. Очевидно, нашелся несчастный, который по глупости поднял крышку. Должно быть, это случилось давным-давно, подвела итог Зиландра. Один птеор знает, почему он так поступил. Вероятно, искал сокровища, вставил Конун. Бедняге показалось, что он нашел древнюю стигийскую гробницу. Кимерийц наконец нашел другой бурнус, который, увы, тоже оказался маловатым для его мощного тела. «Но он нашел свою смерть. Она и нас бы ожидала, если б не мой лотос!» Зеландра с гордостью потрясла лорцом. «И храбрость Конана», – добавила Ниса. «Да, да, конечно», – сказала волшебница рассеянно. Она открыла серебряную шкатулку и задумчиво разглядывала содержимое. Ее взгляд становился все более отрешенным. Язык нервно облизывал губы. Правая рука нежно гладила чеканную окантовку маленького ларца. Ниса быстро подскочила и выхватила шкатулку из рук госпожи. Отступая назад, она спрятала ее за спину. «Это мое!» – по-звериному зарычала Зиландра. Ее пальцы сжались в кулаки. «Отдай немедленно, или умрешь!» Девушка спокойно смотрела на хозяйку. Их взгляды скрестились, и тут Зеландра опустила глаза. Она с изумлением смотрела на свои сведенные судорогой руки. «Прости меня, Ниса, ты настоящий друг!» Голос волшебницы стал тихим и невнятным. «Все в порядке, госпожа!» Сказала Ниса мягко. «Вот, возьмите!» Молодая женщина протянула шкатулку, которую Зеландра надежно закрепила на прежнем месте. «Присядьте и отдохните!» – обратилась волшебница к своим спутникам. «Мне понадобится некоторое время, чтобы приготовить целебный бальзам для ваших ожогов!» Варвар забрался в седло и задумчиво раскачивался на спине верблюда. Он хмурился, и его лицо было мрачнее тучи. Его терзали мысли о долгом переходе через пустыню. До намеченной цели было еще далеко, а воды оставалось крайне мало, ведь большую ее часть он вылил на себя, чтобы хоть как-то защититься от огненного демона. Кон он нюхал воздух и вглядывался в горизонт в надежде обнаружить малейший признак водного источника. Если оазис, помеченный на карте Зеландры, не будет найден, то весь отряд ждет неминуемая гибель от жажды.